Он был еще живой. Более полувека прошло. А я, как сейчас, вижу его лицо, помню выражение глаз. Было это дождливой осенью сорок второго Сначала я подумал, что он мертвый. Может, потому что лежал он неподвижно на спине, раскинув руки. А скорее всего потому, что там вообще никого не должно было остаться в живых. Пулеметные вихри с разных сторон пронизывали эту лощину, а мины ложились так плотно, что черные круги от их разрывов сплошь пересекали друг друга. Не было там живого места, потому и полегли почти все вместе с лейтенантом, командиром взвода. Думали, на рассвете, маскируясь в высокой сохшей траве, пробраться по низинке на бугорочек незамеченными, чтобы занять его. Да не получилось. Не помогли ни дождь, ни серая дымка. А бугорок-то был важный, с него хорошо просматривались немецкие позиции уже несколько раз он переходил из рук в руки и теперь вот оказался на ничянной земле за три месяца наступательных боевв дивизия так истощилась что не только деревню взять вот этот бугорок который высотой то не назовешь брать было нечем позади рощаща смерти развалины деревень голахова и полунина а впереди ржев вернее впереди был вот этот бугорок апоступа к которому столько людей полегло сплошь рядом трупы немецких солдат Они уже вздулись, источали тяжелый запах разложения. И среди этих трупов тут и там раскиданы были тела наших бойцов, погибших совсем недавно. Этот качковатый островок земли, ощетинившийся густыми костами почерневшего травостоя, был самым низким местом под бугорком, и каждый искал в нем спасение. Все на виду, все на голом месте. Чтобы занять этот бугорок, командир полка собирал усиленный взвод из сорока человек. Парикмахер... Сапожники, ординарцы, всякие другие люди из целов, от молодых до сорокалетних, попали в этот взвод. Им было вдвойне страшнее лезть на этот бугор, страшно, как всякому, подниматься под огнем. Да еще и непривычные они были к передовой позиции. Но они скрывали этот страх. Им не хотелось казаться хуже тех, кто в свое время не побоялся огня. Вина перед павшими вселяла в них немного напускную храбрость. — Ну что ж, — подбадривали они себя. «Пришел и наш черед! Сколько можно в тылу контоваться Мой наблюдательный пункт находился на исходной позиции взвода. Когда немцы обнаружили наших, и вдоль вражеских траншей я открыл огонь из своих гаубиц. Но едва успел уничтожить несколько пулеметов, как две мины одна за другой рвануло около нашего окопа. Осколками убило разведчика и тяжело ранило связиста. А меня так стукнуло головой обруствер, что я потерял сознание когда пришел в себя и поднялся с дна окопа. Поразила тишина. Все вижу, но голова чугунная и ничего не слышу. Кровь из носа остановилась, и я обрадовался, что не ранен. Но вот этот физический удар по затылку, который влепил мне немец, оскорбил до слез, как будто он не снарядом, а кулаком меня ударил. Через день я оклеймался от контузии, и Чернявский приказал мне проникнуть на тот бугорок. Надо было разведать немецкую минометную батарею которая сильно досаждала нам своим огнем. Это ее мины чуть не угодили в наш окопчик. Как не изощрялся я, как не извивался ужом между кочек, как не прятался в мокрой траве и как не прижимался к трупам убитых, чтобы смешаться с ними. Немцы все равно меня заметили. И началось. Двум пулеметом присоединился третий. Пули со страшным шумом проносились над головой, сшибали стебли травы, зло разворачивали землю. Пронизывали тела убитых. Разрывы мин глушили уши, а их осколки мириадами осыпали все вокруг. Каждый злой удар пули и осколков недвижимое тело нашего убитого острой болью отдавался в моем сердце. Им, мертвым, теперь все равно и совсем не больно. Но прикрывая меня, живого, они как бы продолжали воевать. Я относился к ним как к живым. А немец бесился. Я вжался в землю, притворился убитым, И с полчаса лежал неподвижно. Огонь противника постепенно стихал. Я поднял веки и увидел его. Он лежал на спине, голова к голове со мною. Дождь хлестал по мертвому лицу. И вода тонкими струйками стекала с небритых щек. мне захотелось прикрыть его лицо от дождя. Потянул его же плащ-накидку и чуть не вскрикнул. Глаза мертвеца приоткрылись. Он стал медленно водить ими вокруг. На заросшем щите на лице не дрогнул ни один мускул, не шевельнулась ни одна морщина, а из груди не вырвалось ни единого стона и даже вздоха. Но безучастный взгляд светил мыслью. Он был в сознании, но не владел своим телом и языком. Наверное, он часто впадал в небытие и за двое суток, проведенных здесь, среди мертвых, под непрерывным дождем и обстрелом, смирился со своей участью. Его не удивило и не обрадовало мое появление». И то, что он был еще живой, а особенно то, что он уже перестал считать себя живым, потрясло меня. «Ты живой!» — вырвалось у меня. «Сейчас я тебя вытащу отсюда!» Но он молча продолжал смотреть на меня. Потом медленно прикрыл глаза, как бы говоря, «Не надо меня успокаивать, я уже ничего не боюсь». «Обязательно вытащу!» — повторил я в запальчивости. Но тут вспомнил. «Сначала же нужно сползать на бугор!» Мысленно прикинул. Проникну на бугорок, разведаю немецкую батарею и на обратном пути заберу его. — Если уцелеешь, лучше не загадывай, — осторожно мешалась новая мысль. — Ничего, все равно вытащу, — стояла на своем первое Конечно, надо бы его вытащить немедленно, пока живой, однако отказываться от выполнения боевой задачи я не мог ни в коем случае, даже ради спасения человека. — Ты что же, лейтенант, струсил? — скажет Чернявский. — Под предлогом спасения раненого явился ни с чем. Тебя зачем посылали? Повысит он голос. «Немецкая батарея косит наших людей, а ты...» «Но кроме меня его никто не спасет», — снова подумал я. «А человек пожилой, наверняка есть дети. Пойди ждут его, а он вот тут лежит». Прикрыв лицо раненого плач-накидкой, я огляделся, чтобы лучше запомнить место, и пополз вперед. Под самым бугорком немцы потеряли меня из виду и стреляли уже неприцельно. Низкие рваные облака быстро неслись на восток поливая дождем и без того набухшей водой землю. Между тем огонь врага прекратился, и я вдруг почувствовал, что весь промок до нитки. Только теперь стал замечать крупные капли воды на упругих травяных стеблях. Может, в другое время эти дивные бриллианты и заворожили бы меня. Теперь же они вызывали невольный озноб, постоянно окатывая холодом лицо и шею. С бугорка, на который я выполз, были хорошо видны немецкие позиции, но сколько ни всматривался я в лощины и впадины, Следов пенометной батареи не находил. Снова и снова, до боли в глазах, глядел я в дождливую мглу. А перед глазами то и дело возникало выхлестанное дождем лицо раненого. Оно не было перекошено испугом или болью и совсем не выражало страдания. Было в нем что-то отрешенное, но спокойное и величественное. Вдруг вижу, вдали справа, ровным рядком выпрыгивают из лощинки, едва заметные голубые дымки, и тут же исчезают. «Да это же батарея стреляет!» Незапно догадался я. Вот где спряталась! Хорошо запомнив место расположения немецких минометов, я быстро выполз назад плащину, к своему раненому, уже представляя, как положу его на плащ-накидку, как потяну к своим, и как он обрадуется, когда придет в себя. Отправим его в Санбат, а то он подлечится, напишет домой. Но сколько не ползал я по пластунски мешкочек по мокрой траве, как не вглядывался в лица лежащих на тел своего солдата не находил. Кругом были одни трупы. Когда поднялся на колени, чтобы получше видеть, немцы заметили меня и принялись стрелять. Долго я еще ползал по лощине, но так и не нашел раненого. Конец обессиленный и не просто мокрый, а перепачканный с головы до да ног грязью, обескураженный неудачей, я некоторое время лежал неподвижно. Меня уже не пугали ни пули, ни мины. В горле ком, в сердце щемящая боль, в душе угрызения совести — а перед глазами обреченный взгляд раненого, который в эти минуты был где-то рядом и молча умирал. Когда добрался до своих и доложил результат разведки, Черневский подготовил данные для стрельбы и огнем гаубиц уничтожил немецкую батарею. Пехота и мы вздохнули облегченно, обстрелы прекратились, а я чувствовал себя привязанным к тому островку почерневшего травостоя. Упросил командир роты, он дал мне санитара, и мы ночью поползли с ним в лощину, Замирая при каждой вспышке осветительных ракет, пережидая пулеметные очереди, мы обследовали множество тел, но ни одного живого или с лицом, закрытым плач-накидкой, не нашли. Прошло еще два дня. Немцы пополнили потери, и их минометная батарея заработала с еще большим ожесточением. «Сынок!» — ласково обратился ко мне Черневский. «Придется тебе снова сползать на тот бугорок. Возьми-ка с собой связиста и попробуй сам расправиться с этой батареей». Страшно было снова ползти туда, но подкупала возможность самому корректировать огонь наших гаубиц. И заодно хотелось еще раз посмотреть, куда же девался мой раненый, не мог же он сам выбраться оттуда. Поползли со связистом в лощину, за ним разматывался телефонный кабель. Вот и кочки, и высокая трава, и трупы. Только верхушки травостоя заметно укоротились, как будто за эти дни какой-то великан пытался скосить их большой зазубранной косой. Мы спрятали катушку с кабелем в воронку и расползлись в разные стороны искать моего солдата. Начавшийся обстрел вжимал нас в землю, но мы продолжали обследовать мертвые тела. Когда метр к двадцати от воронки снова сблизились, физист принялся уговаривать. — Ну чего его искать, товарищ лейтенант? Сколько дней прошло? Разве можно выжить в таком оттуда на холоде? Ну посмотрите, сколько их тут валяется! — Эх, Проценко, а если бы это был твой отец? Конечно, ты не видел его, он для тебя чужой. «Может, пехотинцы вынесли?» — успокаивал он меня. и «Надо же такому случиться!» Неожиданно я наткнулся на своего солдата. Лицо у него почему-то опять было открыто. Оно сделалось еще более белым и блестящим, а щетина еще больше подросла и почернела. «Давай ко мне!» — приказывая Проценко. «Нашел я его! Может, еще живой!» Солдат не подавал никаких признаков жизни. Глаза закрыты, лицо каменное. — Я же говорил, что он мёртвый! — убеждённо сказал Проценко. Снова мне стало не по себе. Новый приступ жалости сковал сердце. Никуда он не делся, и никто его не вынес. Так он и погиб под этим дождём. А в душе всё же теплилась надежда. А может, живой? Стал тормошить его за плечи, трогать за лицо. Забывшись, высоко приподнялся над ним, и тут же хлестанул длинная пулемётная очередь. Проценко рванул мою голову вниз, прижав щекой к мокрому лицу солдата. Стрельба прекратилась, и я уловил слухом едва заметное дыхание. Неужели живой? Удивился. Скорее всего, показалось. Скажу откровенно, в тот миг мне почему-то не хотелось, чтобы он был живой. Ну, умер и умер, что ж поделаешь? А если он живой? Этому сопротивлялась, отрицая все мое существо. Столько мучиться. Четыре дня под таким дождем. Обстрелом. Эта несуразная мысль быстро промелькнула и ушла. Но то, что она все-таки была, вызвало новый прилив угрызений. «Все это от того, что не нашел его тогда, не вынес!» Прислушиваюсь снова, и снова чуть слышно дыхание. «Живой он! Живой!» Кричу, и принялся растирать его щеки. Раненый медленно открыл глаза, поводил ими вокруг и уставился на нас. «Ну потерпи еще немного, теперь-то уж мы наверняка тебя вытащим!» «Проценко! Замахни кабель за его ногу, чтобы не проползти мимо на обратном пути!» Приказываю, а сам думаю... Вот положение. Не уничтожив немецкой батареи, мы ни в коем случае не можем возвращаться к своим. А пока ее уничтожишь, или раненый умрет, или сам. Потрясенный случившимся, я полз на бугор совершенно механически, только инстинктивно соблюдая осторожность. Мокрое, бледное лицо солдата непрестанно маячило передо мной, а мозг сверлила мысль «Почему? Почему я тогда не спас его?» Новую немецкую батарею я обнаружил сравнительно быстро, невдалеке от той, что уничтожил ранее передав по телефону установки на открытие огня, сделал небольшой доворот и перешел на поражение. Мы выпустили более 50 снарядов. Черные клубы дыма заволокли балку с немецкими минометами. К небу летели какие-то ящики, тряпки, потом взметнулись клубы огня. Батарея была уничтожена. Но странное дело, я не испытал при этом обычной радости, какая бывает, когда уничтожишь врага. «Вызовите на НП фельдшера! Мы принесем раненого!» Передал я по телефону. И мы с Проценко быстро поползли назад, к раненому. Вот и наш раненый. Когда мы перекатили его на плащ-накидку, он застонал. Вдвоем мы быстро потянули его к своим. В окопе уже был фельдшер. С каким волнением ждали мы результатов осмотра. И как гром, как взрыв неимоверной силы поразил нас голос фельдшера. Да он же мертвый. Чувство безысходной жалости, непоправимой беды и вины, чего-то неисполненного и навсегда утерянного. Перехватило дыхание, сжало сердце. За свои двадцать лет я только однажды испытал подобное. В детстве, когда, проснувшись ночью, коснулся остывшего тела матери. Казалось, только что я окликал ее. Она была живая. И вот проспал.